До крепенького, сине-зеленого, пятикупольного храма дорога много времени и съела. Правда, пыталась какая-то разбитная бобенка, выглянув из окошка, заманить меня на пироги. Но я отказался в самой вежливой и критической форме. Знаем мы таких. Зовут вроде искренне, без всяких намеков. А зайдешь так и вправду. Никаких намеков и нет. Только кровать, расстеленная, да карты игральные на столе рядом с бутылью самогонную лежат. Дескать, гадай, казачок, а не то хуже будет. И ведь не отбрешешься уже, типа не пью, не гадаю, не мужчина. Подбежав к храму, я сперва начала обошел его по кругу, присматриваясь. А не мелькнуло ли где и здесь это странное привидение? кто его разберет. Может, оно на освещенную землю ступить и не посмеет, а вот из-под ограды или из-за куста лебеды как набросится да как укусит до да зеленых синяков. Бррр. Сам собор вблизи мне еще больше понравился. Он был старый, но очень ухоженный. Чувствовалось, что его настоятель бдит за своей паствой и спуску не дает никому. Не сам же он в свои пожилые годы все здесь красит, чистит, намывает, да еще и садик с цветником розовым в порядке содержит. Я перекрестился у ворот на золотые купола и, сняв папаху, шагнул во двор, где практически сразу был атакован двумя резвыми старушонками. Этакой парой божьих одуванчиков с внешностью страшнее смертного греха И незыблемым убеждением в собственной правоте, Типа «Мы-то уж пожили, знаем!» «Ты куда это собрался, солдатик?» «Здравствуйте, бабушки! Только я казак!» а -а -а. но ну, тады Ну тогда иди отсель!» С какой-то непонятной моему мужскому уму логикой Вывели старушки. «Казаки-то вон а там а стоят!» Что им в нашем храме делать? Тут ведь молиться надо, а не саблями махать. Да я и пришел помолиться, — попытался объясниться я бабулькам, которые только сдвинули плечи, намереваясь оборону держать крепко. Мне бы батюшку увидеть. То ему молиться, то отца Силуяна смотреть, а? Подозрительный какой-то. «А ты не шпион ли часом? А ну перекрестись!» Я молча осенил себя крестным знаменем. И, как оказалось, зря. «Ага, шпион он и есть! Необрядно креститься-то! Вроде и по-православному, а без старания, без смирения в лице и глаза, без стыжа и вона как зыркает-то!» «Пошел вон отсель, басурманин чертов! Нет тебе входа в божий храм! Гони его, Серафимовна! Пинками гони метлой или поленом! Уже покажем охальнику. «Да что ж я сделал-то? Пошел отсель!» По-прежнему ничего не объясняя на сели бабки. «Не с такими-то мыслями в храм люди ходят!» Не так к таинству, свечи поставления и молитвы христианской склоняются. А -а -а! Может, загодя готовиться надо, у старых людей прощение и спросить, одежу почистить, сапоги до да блеску навощить, да со смирением, со слезами в глазах, с болью сердечную к порогу Дома Христова на коленях припасть. Да ты, может, боженька, тебя и услышит, да и по милости безмерный всего, как есть, простит. Понял, да? Понял, бабушки. Крипнул зубами я, потому что они мне и слова сказать не давали. «Ну, а раз понял, так и пошел вон, касатик!» Ласково резюмировали обе, чинно поправляя платочки. «Покайся! Смири гордыню, взор опусти, так и под престольный праздничек стал быть и заходи. Чего уж мы же, небось, тоже не римляне какие, а добрым-то христианам завсегда рады!» «Угу!» Я так понял, что если бы при них сам Иисус Христос не с тем ревностным воодушевлением за церковную ограду ступил, так они бы его, как выкреста обрезанного, и на порог храма не допустили. Ну что ж, одуванчики, вы меня плохо знаете. Я молча опустил голову, сделал два шага назад, вниз по ступенькам, и, резко обернувшись, Одним диким прыжком прорвался внутрь, даже не перекрестившись на пороге. Я еще успел добежать до алтарной зоны, увидеть изумленно оборачивающееся ко мне лицо батюшки и... Страшный удар по затылку отправил меня в черное небытие с веселыми смеющимися звездочками и чирикающими птичками. хреново так И ведь главное, когда лежишь в отключке, никаких полезных отвлеченно-философских мыслей в голову не приходит. Так, ерунда всякая. Видел моего дядю, целующимся со шлемой. Причем последний плевался, плакал и вырывался, взывая к несуществующей совести какой-то Н. Райс. А потом еще Катенька. в своем прозрачном халатике со мной под руку, по селу шла. И всем оно страшно нравилось, особенно старости. И еще мой жеребец арабский дядиного рыжего ординарца за ухо укусил, пожевал, а оно вроде как ядовитое оказалось. И у араба по всей шкуре черные полосы пошли, ровные, как у зебры африканской. То есть сами видите... Одна глупость беспардонная в подсознании лезет, и не отмыть ее, не выскрести, как остатки подгорелой каши с дна котла. Приходится смотреть, скорбеть и мучиться тайнами психоанализа до болью в маковке. Чем же это они меня так?